«Перси, взгляни на себя!» — сердито выговаривала племянница Эмма Веб, возвышаясь среди груды дорожных сундуков и рулонов упаковочной бумаги. «Прическа сбилась, и шарфа нет. Что еще за приключение на мою голову?» «Небольшое происшествие на пустыре». Перси решительно прошла в комнату, сдернула перчатки и поцеловала тетушку в щеку. «Пустяки! Не беспокойтесь, милая моя тетя!» Лорд Линдон свалился с лошади. У него открылось кровотечение, так что мой шарф пришелся как раз кстати. Войдя в гардеробную, она улыбнулась горничной туземке, которая переливала из медного кувшина воду для купания. «Вот как?» Тетя стояла у двери, в руках у нее была... свернутая шаль. «Кто-то мне сказал, ты повздорила с ним вчера на приеме. О боже, плохая из меня компаньонка. Не хотелось бы подвести своего брата, тетя Эмма. Мы с ним не виделись с тех пор, как мне исполнилось шестнадцать», — пояснила Перси, сбрасывая амазонку. «И мы просто продолжали наш старый спор о том, Стоит ли рвать одежду из-за лягушки? Он ничуть не изменился, все такой же. И все так же невероятно привлекателен к несчастью. Некогда она полагала, что возмужавший Элис Линдон не унаследует черт того юнца, которым она восхищалась. Ей и в голову не приходило, что восемь лет спустя он станет для нее еще желание. Разумеется, это всего лишь голос плоти. Она теперь достаточно взрослая, чтобы понимать такие вещи. Она пожертвовала ему свою девственность, и с тех пор любовников у нее не было, так что ее реакция вполне естественна. Жаль, что у него не лицо и нет косоглазия, и отсутствует двойной подбородок. и смех его не похож на крик осла. Ей было бы легче бороться со своим неуместным желанием. Перси решительно приказала себе забыть о своих фантазиях и уселась в ванну, до половины наполненную прохладной водой. Прекрасное средство остудить свои мысли. А мысли потекли весьма странные. Вспомнила, как ей казалось, что она хочет выйти замуж за Стива Дойла, но разочаровалась, как только он вознамерился заняться с ней любовью. А затем она твердо решила немедленно бежать от него, стоило ей добраться до его бумажника, в котором хранились ее деньги. Теперь она была уверена в том, что Элис Линдон не только самый обаятельный мужчина среди ее знакомых, но и бесчувственной повеса. Тем не менее, ей хотелось целовать его до истомы и убедиться, что он тоже опьянен ею. Такие мысли привели ее к печальным выводам. Во-первых, она до сих пор склонна к фривольному поведению и, во-вторых, не способна извлекать уроки из своего прошлого. «Вроде бы все упаковали», — послышался довольный голос тети Эммы из спальни. «Сундуки уже отправлены на пароход. Осталось только проверить то, что ты берешь с собой в каюту. Двенадцать недель путешествовать, не забыть бы чего». Перси выбралась из ванны, ее обернули льняной простыней, и тетя снова появилась в спальне. Надеюсь, миссис Бастебл не подведет и с радостью присмотрит за тобой и мисс Хейден, если я правильно ее поняла. Но что-то радости в ней с избытком. Эйврил не бывала в Англии с тех пор, как ее вывезли сюда еще годовалым младенцем. Теперь ей предстояло совершить это путешествие ради бракосочетания с Виконтом Брейденом. Но жениха своего она еще даже не видела. «Может, я тоже позволю папочке подобрать мне мужа?» — подумала Перси. «Его выбор не будет хуже моего». Мудрый отец вряд ли прельстится бледной копией Элиса Линдона. «Нечасто мы провожаем невест в большой свет», — озабоченно произнесла леди Веб. Думаете, я неудачница? Перси полушутливо скосила глаза из-под гребня, которым служанка расчесывала ей волосы. Надо же приехать под флагом рыболовецкого флота и не поймать даже салаки. Рыболовецкий флот — ироническая ссылка на доставку незамужних молодых женщин из Великобритании в Индию с целью их вступление в брак с чиновниками колониальной администрации. «А надо ли мне вообще выходить замуж? У меня в следующем году появятся собственные средства, когда мне исполнится 25». «Не поясничай, проворчала тетушка. «Молодые леди наезжают в Индию по разным причинам, не только ловить женихов». «Я ни о чем таком не думаю», — — заверила ее Перси. — Мне хватило и одного скандала. — Ясно. Папа мечтал, что я подцеплю здесь восходящую звезду Ост-Индской компании, как и вы в свое время. — Как и я? Правда? — радостно подхватила леди Веб. — Мой дорогой Джордж — просто сокровище. Но далеко не каждая согласится жить в таком климате, или годами терпеть вынужденную разлуку ради здоровья детей. Она взяла список вещей и забормотала над ним. Ну а ты возвращаешься домой, когда все твои глупости уже забылись, и как раз и вовремя открывается бальный сезон. Твои глупости. Всего два слова понадобилось, чтобы разделаться с попранными надеждами самообвинениями и ужасным скандалом в благородном семействе. Со Стивом Дойлом папочка вел себя абсолютно корректно, что означало, она абсолютно не понимает мужчин. Из этого следовало, что Элис Линдон был само совершенство и добродетель. Перси улыбнулась своим мыслям. Нет, она раскусила его. Этот мужчина... Заурядный повеса.